Глава девятая. Дверь в огороженном туннеле. Лина сразу заметила Дуна. Он как раз тянулся к полке, чтобы поставить на место какую-то книгу. Он обернулся, и его темные брови недоуменно взлетели. Лавируя между столами, Лина быстро подошла к нему. «Твой отец сказал мне, что ты здесь», — сказала она. «Дун, я нашла кое-что, и хочу показать это тебе». Что нашла? «И почему именно мне?» — спросил Дун. «Потому что это важно. И это имеет какое-то отношение к трубам. Может, зайдешь ко мне, посмотришь?» Прямо сейчас Лина кивнула. Дун подхватил свою старую коричневую куртку, и они отправились через весь город из библиотеки на Квилиум сквер. Бабушкина лавка была закрыта, и Лина удивилась, обнаружив у себя дома Эвелин Мердо, которая, как обычно, дежурила на своем посту у окошка. Ликующая Поппи сидела рядом с ней на полу и изо всех сил колотила ложкой по ножке стула. «Твоя бабушка у себя в спальне», — сказала соседка. «Она не очень хорошо себя чувствует, вот и попросила меня зайти». Лина представила Дуна миссис Мердо, а потом проводила его в комнату, которую делила с Поппи. Он огляделся, и Лина внезапно почувствовала смущение, увидев комнату его глазами. Комнатушка была до предела забита всякой рухлядью, Две узкие постели, крошечный столик, втиснутый в угол, колченогая табуретка. На крючках, вбитых в стены, висела одежда и еще больше тряпья беспорядочно валялась на полу. На подоконнике, где стоял горшок с фасолиной, темнело грязное пятно. Лина каждый день поливала землю, как и обещала Клэри, но в горшке по-прежнему ничего не было видно, кроме мокрой грязи, скучной и совершенно безнадежной. На полках по обе стороны от окна хранились главные сокровища Лины — клочки бумаги, которые она повсюду собирала, чтобы было на чем рисовать, ее цветные карандаши, шарф, прошитый красивой серебряной нитью. На свободных от крючков и полок местах она развесила свои рисунки. — Что это такое? — спросил Дуну, внимательно разглядывая их. — Это просто мои фантазии. Лина вдруг смутилась. — Это... это другой город. — Вот как? «Ты придумала другой город?» «Вроде того. Иногда я мечтаю о нем». «Я тоже рисую», — сказал Дун. «Но я рисую совсем другие вещи. Какие, например?» «Главным образом — насекомых». И Дун обстоятельно рассказал Лине о своей коллекции рисунков и о гусенице, за которой он теперь наблюдал. С точки зрения Лины, это было совсем не так интересно, как таинственный город, но она не стала говорить этого вслух. Она подвела Дуна к столу, на котором стоял металлический ящик. «Вот что я хотела тебе показать». Дун взял ящик и стал внимательно его осматривать. «Откуда это у тебя?» — спросил он. Элина рассказала ему о бабушке, которая как безумная перерыла весь чулан, и о том, как, придя домой, она обнаружила открытый ящик, а рядом с ним — поппи с полным ртом жеваной бумаги. Пока она рассказывала, Дун вертел в руках ящик, открывал и закрывал его, а потом стал разглядывать замок. «Какой необычный механизм!» — пробормотал он себе под нос, ощупывая небольшой металлический выступ на передней части ящика. «Хотел бы я взглянуть, как он устроен». «А вот что было внутри», — сказала Лина, поднимая лист бумаги, которым был накрыт драгоценный документ. «Точнее, вот что от него осталось». Дун поставил ящик на стул и склонился над бумажным кружевом, опершись о стол обеими руками. Лина объяснила, это называется «Правило для Эванса» или «Для Эварда». Ну, в общем, это, наверное, чье-то имя. Может, какого-то старинного мэра или стража. Я это называю просто «Правило». Я сообщил об этом документе мэру. Я думаю, что это важно. Я написала ему письмо, но он не ответил. Видно, ему это неинтересно. Дун не отвечал. «Да не надо сдерживать дыхание», — продолжала Лина. «Я склеила все эти клочки. Смотри», — она ткнула пальцем, — «вот это слово должно означать трубопроводы, а здесь два с половиной метра. И смотри, вот здесь сохранилось слово «дверь». Дун по-прежнему молчал. Он еще ниже склонился над бумагой, волосы упали ему на лицо, и Лина не видела выражения его глаз. «Сначала я подумала», — говорила она, все больше теряя уверенность, что это какие-то правила, которые описывают, как правильно делать что-то. Ну, может, правила ремонта электричества. Но потом я подумала, а что, если это правило для тех, кому надо добраться куда-нибудь в другое место? Дун упорно молчал, и Лина решила уточнить. Я имею в виду совсем другое место, другой город. И я думаю, что здесь написано что-то вроде «Спуститесь в трубы и поищите там дверь». Дун откинул волосы с лба, но не поднимал головы. Он насупился и не отрывал глаз от обрывков слов. «Поверни», — бормотал он, — «маленьк, стальной ласти». «Что это может значить?» «Может быть, стальной ластик?» — предположила Лина. «У вас там в трубах нет такого инструмента?» Но Дун не ответил. Казалось, он забыл о ее существовании. Он продолжал читать, вводя пальцем по строкам. — Спускайтесь вниз, — шептал он. — След по тропе. Наконец он поднял голову и повернулся к Лине. Глаза его сияли. — Я думаю, ты права, — воскликнул он. — Я думаю, что это действительно очень важно. — О, я знала, что ты поймешь! — с жаром воскликнула Лина. У нее словно камень с плеч свалился. — Ты должен был понять, потому что ты всерьез относишься к жизни. «Ты сказал мэру правду в день предназначения. Я тогда не хотела в это верить. Но потом случилось долгое отключение, и я поняла, дела и вправду обстоят так, как ты говорил». Лина остановилась, у нее перехватило дыхание. Она ткнула пальцем в документ. «Дверь», — сказала она, — «дверь. Должно быть, эта дверь ведет из Эмбера». «Почему обязательно из Эмбера?» — возразил Дун. «Может быть, за этой дверью просто находится что-то очень важное?» «Настолько важное, что информацию об этом решили упрятать в такой затейливый ящик? Что, например?» «Ну, не знаю. Скажем, склад, на котором хранятся какие-то специальные инструменты. Или что-то в этом роде». Постойка, спохватился Дун. «Да я же только что видел дверь там, где вовсе не ожидал ее увидеть. В туннеле номер 351. Она была заперта. Я подумал, что там, наверное, заброшенная кладовая для запчастей». «Может быть, тут об этой двери речь?» «Точно! Это она!» — вскричала Лина. Сердце ее бешено колотилось. «Но это совсем не рядом с рекой», — неуверенно возразил Дун. «Неважно», — заторопилась Лина. «Река же протекает через трубы, так?» «Ну и все. Может быть, тут говорится что-то вроде «Спустись вдоль реки, потом иди туда-то, затем туда-то, и так придешь к двери, так?» «Может быть, и так». — сказал Дун с явным сомнением в голосе. «Это должно быть так!» — закричала Лина. «Я знаю, что это так! Эта дверь ведет прочь из Эмбера!» «Не думаю, что в этом есть смысл!» — упирался Дун. «Дверь из труб может вести только куда-то под землю. А как же тогда?» Но у Лины больше не было терпения слушать его рассуждения. Ей хотелось спуститься в пляс по комнате. Так она была возбуждена. «Мы должны это выяснить!» — сказала она. — Мы должны это выяснить, причем немедленно. Дун был несколько озадачен ее напором. — Ну, я, конечно, могу пойти и снова попробовать открыть ее. Раньше она была заперта, но сейчас, я думаю, вероятно... — Я тоже хочу пойти, — заявила Лина. — Ты хочешь спуститься в трубы? — Да. А ты сможешь меня провести? Дун на секунду задумался. — Думаю, смогу. Если ты придешь точно к окончанию рабочего дня и подождешь у входа, я спрячусь внутри и подожду, когда все рабочие уйдут, а потом впущу тебя. Давай завтра. Хорошо, давай завтра. На следующий день Лина забежала домой после работы только для того, чтобы сбросить красную форменную куртку и понеслась через весь город к управлению трубопроводов. Дун встретил ее у дверей, и она последовала за ним. Он выдал ей плащ и боты. Они спустились по длинной лестнице и вошли в главный туннель. Лина замерла, не отводя глаз от стремительно несущейся воды. — Никогда не думала, что река такая большая! — прошептала она, когда к ней снова вернулся голос. — Ага! — проворчал Дун. — И раз в несколько лет туда кто-нибудь сваливается. — А если уж туда упадешь, то достать тебя никто не сможет. Река мигом проглотит и унесет навсегда. Лина встрогнула. В трубах было холодно. Она чувствовала, что промерзла до костей, а кровь, казалось, вот-вот застынет в жилах. Дун повел ее по тропинке вверх по течению. Через некоторое время они добрались до бокового ответвления и свернули туда. Рокот реки у них за спиной слышался все глуше, пока они шли по извилистым коридорам. Их резиновые боты хлюпали по лужам. Лина подумала, как это должно быть ужасно работать здесь с утра до вечера, изо дня в день. Это было жуткое место. Казалось, человеку здесь совершенно нечего делать. И эта черная вода в реке... Бр! Словно из ночного кошмара. «Здесь придется нагнуться», — сказал Дун. Они стояли у веревки, перегораживающей туннель. «Ну, там же темно», — дрогнувшим голосом произнесла Лина. «Темно», — подтвердил Дун. Придется идти на ощупь. Но здесь недалеко. Он подлез под веревкой, и Лина последовала за ним. Они осторожно двинулись в темноту. Лина вела рукой по стене и старалась ступать как можно осторожнее. «Здесь», — сказал Дун. Он стоял впереди, в нескольких шагах от Лины. Она подошла к нему. «Потрогай его вот здесь». Он положил ее руку на гладкую и твердую поверхность двери. Лина нащупала круглую металлическую дверную ручку, а чуть ниже — замочную скважину. Самая обыкновенная дверь. Ничего похожего на выход в новый мир. Снова все оказалось не так, как она себе представляла. Но в самой этой непредсказуемости было что-то невыразимо волнующее. «Давай попробуем открыть», — прошептала она. Дун подергал ручку. «Заперто», — сказал он. — А ластика тут нигде нет? — спросила Лина. — Ластика? В правилах же говорится о каком-то маленьком стальном ластике. Может быть, он служит ключом? Они ощупали стену по обе стороны двери, но там ничего не было, только грубо отесанный камень. Они выстукивали стены, прикладывали ухо к замочной скважине, трясли дверную ручку, тянули ее на себя и изо всех сил толкали дверь. В конце концов Дун сдался. Ладно. Нам туда не попасть. Пошли отсюда. И в эту секунду они услышали звук. Кто-то, сильно шаркая ногами, брел по темному туннелю совсем недалеко от них. Лина затаила дыхание и вцепилась в плечо Дуна. «Быстрее!» — прошептал он и стал пробираться назад к освещенному коридору. Лина поспешила следом. Они снова пролезли под веревкой, спрятались за углом и притаились там, тяжело дыша и вслушиваясь. Резкий скрежет, глухой стук, словно упало что-то тяжелое, пауза, затем снова удара землю. Хриплое неровное дыхание, потом грубый, сиплый голос пробормотал что-то неразборчивое. Снова послышались шаркающие шаги. Кто-то приближался к ним из темноты. Они вжались в стену и замерли. Неизвестный на секунду остановился и что-то проворчал. Затем опять раздались шаги, но теперь они, кажется, удалялись. Через секунду издали послышался скрежет поворачивающегося ключа и сухой щелчок замка. Лина была потрясена. Кто-то открыл дверь, у которой они только что стояли. Она приблизила губы к уху Дуна, «Может, посмотрим, кто это?» Дун затряс головой. «Не стоит. Давай лучше уйдем. Хотя бы выглянем из-за угла». Они подкрались к тому месту, где освещенный коридор поворачивал. Отсюда был виден темный зев огороженного туннеля. Затаив дыхание, они стали ждать. Через минуту они снова услышали глухой удар, а затем скрежет и щелчок. Дверь закрыта и заперта. Снова шаги на этот раз поспешные. Длинный, тощий человек легко перемахнул через веревку и, не оглядываясь, быстро пошел по коридору прочь. Они видели только его спину в темной куртке и черные растрепанные волосы. Он слегка пошатывался на ходу и странно припадал на одну ногу, и это движение показалось Лине смутно знакомым. Через несколько секунд неизвестный растворился в полумраке туннелей. Они поднялись на поверхность, скинули боты и плащи, выбежали на пламмер-сквер, рухнули на скамейку и стали говорить наперебой. «Кто-то вошел туда раньше нас!» — воскликнула Лина. «Туда он шел медленно», — вспоминал Дун. «Словно что-то искал, а обратно почти бежал, как будто... Как будто что-то нашел!» — подхватила Лина. «Ну вот что именно? Я просто умру, если сейчас же не узнаю этого!» Дун вскочил и стал нервно расхаживать взад и вперед перед скамейкой. Ну откуда же у него ключ?» — спросил он. «Может, он тоже нашел такие же правила, как ты? И как он попал в трубы? Что-то не похоже, что он там работает?» «Мне почудилось что-то знакомое в его походке», — сказала Лина. «Но я никак не могу сообразить, что именно». «Ладно, так или иначе, он открыл дверь. А нам это не удалось», — сказал Дун. «И если эта дверь действительно ведет куда-нибудь, если это выход из Эмбера...» Он очень скоро расскажет об этом всему городу. Он станет героем. Дун снова сел на скамейку и помолчал. «Если он нашел выход, мы все, конечно, будем очень рады», — сказал он, и голос его дрогнул. «Да и какая разница, кто найдет выход? Лишь бы это помогло городу». «Верно», — сказала Лина. «Правда, я надеялся, что это мы его найдем», — заключил Дун с горечью. «Точно». — сказала Лина и вздохнула, представив себе, как это было бы прекрасно встать на виду у всего города и торжественно объявить о своем открытии. Некоторое время они сидели молча, погруженные в свои думы. Мимо прошел доставщик, толкавший полную тачку щепок. Женщина высунулась из освещенного окна на Гэпперистрит и окликнула мальчишек, игравших на мостовой. Двое стражей в своей красно-коричневой униформе прошли наискость через площадь, о чем-то беседуя и посмеиваясь. Городские часы начали бить шесть, и Лина вздрогнула. Дун сказал, «Я думаю, что теперь надо просто подождать, не будет ли какого-то официального объявления». «Я тоже так думаю», — кивнула Лина. «Может быть, за этой дверью и нет ничего особенного», — махнул рукой Дун. Может, там просто какой-то старый склад, которым давно не пользуются. Но Лина не была готова в это поверить. Возможно, эта дверь и не вела из Эмбера. Но все равно она оставалась маленькой загадкой, частью большой тайны, которую они силились разгадать.